Глава 51. Дмитрий. Отпускаю Катю, но только для того, чтобы рывком выхватить у неё документы. Она настолько удивлена и растеряна, что даже не сопротивляется, лишь издаёт слабый стон, обречённый и протяжный, будто я источник всех её бед. Кстати, об этом я и хочу детально узнать. Пробегаю глазами документы, прежде всего цепляюсь за фамилию. Ильина. Катя. Под девичьей? Паспорт не тот в гинекологию взяла или запуталась в своих альтер эго. С подозрением смотрю на Екатерину из подлобья, а она хмурится, поймав мой взгляд, и предпринимает слабую попытку забрать карту. Но я не выяснил главное, поэтому держу крепкое. Тоненькие женские пальчики соскальзывают с папки, а ноготки с тихим скрипом царапают глянцевую поверхность. Катя вздыхает, складывает руки на груди, сводит брови и с вызовом вздёргивает подбородок. Однако не произносит ни слова, словно от меня первого шага ждёт. Пользуясь моментом, сканирую её всю. Волосы убраны в хвост, из-за чего чётко видны отросшие блондинистые корни. Катя решила вернуть свой естественный цвет. Игра закончилась, и ей больше не надо маскироваться. На секунду задумываясь, что не против взглянуть на натуральную блондинку в её исполнении. Впрочем, мне она любой нравится, ведьма. Вновь начинаю раздражаться, но остываю, как только обращаю внимание на миниатюрную фигуру Кати. Она похудела сильно, словно растаяла. А талию, кажется, можно обхватить ладонями. Животика практически не видно. Бедра, конечно, все такие же аппетитные, но сами ножки, как у модели, подписавшей пожизненный контракт. Возможно, это модно и должно привлекать, но у меня сейчас единственное желание накормить Катю. Что произошло с ней? Кожа цвета белого фарфора, и не спасает даже румянец, что вспыхивает на впалых щёчках. Стоит лишь Екатерине заметить, как пристально я её изучаю. "Дим, мне к врачу надо", С строящимся голосом лепечет она, при этом смотрит мне прямо в глаза. Печально, жалобно, будто котёнок выброшенный на улицу. Катя сломлена, но я не знаю наверняка, в чём причина такого её состояния. Со своей стороны я сделал максимум. Отдал клубы, оставил их с мужем в покое, даже мстить не стал. Какого чёрта она до сих пор видит во мне чудовище и хочет скорее избежать. Не выдерживаю этой битвы взглядов и возвращаясь к бумагам. Замираю, снова и снова перечитывая одну и ту же строчку. Беременна бросаю коротко, тон то равнодушный, будто мне всё равно. Тем временем внутри всё кипит. Я ведь знаю ответ, только что нашёл его в катяных документах, и на самом деле хочу спросить совсем другое, но не решаюсь. Нет. Испуганно взмахивает высоким хвостом, не выдержав усмехаюсь. Серьёзно? У меня в руках заключение гинеколога осознав, насколько глупая её ложь, Катя поспешно исправляется. То есть, да, произносит чуть слышно. Но тебя это не касается, Дима, ребёнок не твой. Выстреливает в меня жестокой фразой, а самой бровью не ведёт, смелая и глупая, потому что не понимает, как сильно в этот момент хочу её придушить. До боли сжимают челюсть, быстро опуская взгляд на Катины бумаги, лишь бы на неё саму не смотреть сейчас. Не мой ребёнок, значит, от другого беременна, от своего урода мужа. Чего же он тогда условия нормальной жене обеспечить не мог? Сплавил суда на сохранение. Впрочем, тот подонок вполне мог так поступить. Но всё же я проверю Катины слова. Пролистываю обменную карту, пропускаю целый ворох каких-то справок и анализов. Что же их так много-то? Ощущение, будто Катю некродом к полёту в космос готовят. С трудом, но всё же нахожу интересующую меня информацию. Срок. Точный срок. По календарю и по УЗИ. Мысленно сверяют даты, и из груди вырывается победный смешок. Я будто джекпот сейчас выиграл. Я всё ещё не разучился считать, Кать. Ухмыляясь довольна. «И на этот раз отлично всё помню. Намекая на её обман по поводу Маши и нашей Кати совместной ночи, которую я якобы забыл. Теперь же всё иначе. Я уверен, что в тот отрезок времени, когда мы были вместе, эта лагуня спала только со мной. Её муж, по информации из проверенных источников, прохлаждался за границей и вернулся в день нашей ссоры. Сама Катя была под моим постоянным контролем. Ей нужно было серьёзно постараться, чтобы изменить мне. Да и не похожа она на легкомысленную особу, которая тестирует чужие постели. Достаточно вспомнить, скольких мне усилий стоило затащить её в свою, зато сразу наверняка. Улыбаюсь одними уголками губ. Всё-таки Катя не выпила те таблетки. Наверное, я Полный придурок, но рад этому. Нам надо обсудить случившееся, решить, что делать дальше с нашими странными отношениями. Послушай, Кать. Ты носишь моего ребёнка, и уравновешенно начинаю я, но она вдруг срывается. Ты заберёшь у меня его, как Машу? Укладывает ладони на свой чересчур плоский для беременной животикой судорожно всхлипывает. Ох уж эти вспыльчивые будущие мамочки. «Еще и Маша меня попрекает. Сама ее из детдома в аренду взяла на время, чтобы меня наказать. Теперь я крайний. «Все для Машеньки делаю, бьюсь с судорождением как безумный, но нет, в глазах Кати я монстр. Да и плевать. Сейчас это чисто физически невозможно качаю головой. Катя. Но она не намерена слушать, вместо этого начинает плакать. Одинокие слезинки стекают по её бледным щекам. Глаза тут же краснеют. Потом дождёшься, пока я рожу, и отнимешь. А меня выкинешь за дверь. Её голос звучит всё громче отчаяния. Ты детей коллекционируешь, Дима? всхлипывает. Оставь меня в покое. Не отдам И Машу у тебя заберу, слышишь? В себя немного приду и обязательно что-нибудь придумаю. Переходит на истерику. Ненавижу всех вас, мужиков. Ненавижу. Странное обобщение настораживает меня, как и то, что Катя вдруг начинает лупить меня в грудь маленькими кулачками. Но её удары почти не чувствуются. Хрупкая, слабая женщина, и при этом такая боевая. Только сейчас понимаю, как сильно соскучился по ней. Не хочу признавать, отвергаю. Не желаю опять впускать Катю в свою жизнь. Но есть кое-что сильнее меня, и оно побеждает. Перехватываю Кати на запястье, дёргаю на себя и заключаю дикую кошку в объятия. Тише, котёнок, шепчу ей в макушку.